Когда они пришли в общежитие, Мария дала новому питомцу немного консервов. Но кот не стал есть. Он по-хозяйски разлегся у масляного радиатора и уснул. «Еще продукты переводить!» Марфа хмыкнула и пошла во двор вешать выстиранное белье. Из дверей их деревянного жилья открывался вид на старый фанерный завод. На кривых осинах трепетали редкие желтые листочки. Марфа поставила таз на табурет, нагнулась за простыней и почувствовала на себе чей-то взгляд. «Эй, Марфа, красивое у тебя платье!» Она оглядела свою одежду, красные мокрые руки. «Платье как платье! Я сама его сшила, Саид!» Улыбающийся во все зубы облысевший мужчина, Оперся на хилый заборчик животом и едва не сломал его. «Какая женщина! Красавица, да еще и рукодельница!» Марфа посмотрела на свое отражение в луже. Красавицей она никогда не была, но ей нравилось, как Саид говорит с ней. Мужчины редко так с ней говорили. «У меня дел полно». Ее щеки запылали румянцем. «Лучше заходи вечером, Мария испечет пирог». Саид почесал затылок, засунул в карман здоровенные ручищи и негромко сказал. «Если Мария вдруг откажется печь пирог и решит вечером прогуляться, я точно к тебе зайду». Марфа еще гуще покраснела. «Ладно, ладно, я с ней поговорю».